Глава 8 Эйден Бренар. Долгие девять месяцев я шел по следу ведьмы, призвавшей меня с помощью древнего артефакта в мир Альтерры. Сначала, чтобы заставить вернуть обратно, а потом... Потом я узнал, что стал отцом, почувствовав однажды возникшую кровную связь, спутать которую с чем-либо иным было невозможно. Я не помнил первые часы своего пребывания в этом мире, поэтому даже не подозревал, что судьба готовит мне сюрприз в виде ребенка. Но, узнав о нем, удвоил усилия по поиску этой стервы, бросившей меня в круги призыва, закованным в браслеты подчинения, как какое-то животное. Выбраться, правда, не составило труда после того, как силы восстановились, потраченные на сопротивление призыву и внезапный переход. Но найти виновницу моих бед оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Наконец, казалось бы, удача улыбнулась мне. Я нашел ребенка и женщину, но вовсе не ту, которую искал. Эта красотка была похожа на ведьму, как две капли воды. Та же родинка на шее, запомнившаяся среди прочего, те же волосы и губы, за исключением того, что тьмы в ней не было ни капли. Сумрак был, не отрицаю. Словно в белую краску капнули чернил и перемешали, Но он не стал помехой, чтобы разглядеть чистую душу и доброе сердце, которых в прошлый раз не было и в помине. Как такое произошло, еще надо выяснить, но факт оставался фактом. Можно было бы подумать, что они сестры, но даже близняшки не могут быть настолько похожи. Что-то здесь не так. История, выболтанная красоткой под действием дурмана, была вполне правдоподобна еще там, в старом потрепанном временем доме, где я почти на их, почувствовал странную перемену. Женский аромат, который ощущался в комнате с люлькой, разительно отличался от того, что врезался в памяти и ввел меня по следу, как охотничьего пса все те месяцы, потраченные на поиски ведьмы. Но та ускользала, каждый раз исчезая из-под носа в самый последний момент, пока однажды я не добрался до лесной поляны». Там след потерялся, из-за чего мне пришлось кружить по округе, надеясь, что моя кровь в ребенке снова даст о себе знать. В итоге так и случилось. Зов невозможно спутать ни с чем иным, поэтому, попав в деревенский дом, я точно знал, что пришел куда нужно, но опять опоздал. Ей кто-то помог скрыться в зазеркалье, куда доступ мне был закрыт. Оставив подслушивающее заклинание в детской люльке, где его не могли отыскать из-за схожести моей магии с дремлющей в крови дочки, вскоре узнал многое, что могло мне помочь снова выйти на след. Да, я мог вернуться в тот же день, но та сущность, называемая хранительницей рода, которая помогла девчонке спрятаться, была довольно сильна и могла доставить мне немало проблем, а то и вовсе навредить ребенку. Поэтому я решил просто выманить ее, убрать подальше от опекаемой ею девицы, Кстати, то, что я узнал с помощью подслушивающего заклинания и помогло мне разработать план дальнейших действий. Нужно было всего лишь найти редкие лекарственные растения, необходимые ведьме для каких-то своих зелий, и подстроить так, чтобы ее дед узнал о них. Оставалось вложить в зеленые кустики щепотку магии, которая должна была сработать в нужный момент, чтобы у того, кто к ним прикоснется, появилось желание обладать этими растениями после чего устроить ловушку. А дальше неугомонная человеческая натура сделала за меня все остальное. И вот я здесь. Оставалось дело за малым — отомстить ведьме и забрать ребенка. Но все оказалось не так просто, как я себя представлял. Мстить было некому, ведь та женщина, призвавшая меня в этот мир, словно растворилась, оставив вместо себя замену, рядом с которой мой ребенок чувствовал себя великолепно — Если бы на ее месте была та ведьма, перетянувшая меня в этот мир с помощью пентакля призыва, если бы я почувствовал в ее сердце первородную тьму, раздумывать не стал бы ни секунды. Но сейчас... Молодая женщина, заснувшая, сидя в кресле, благодаря простейшему заклинанию, затуманившему разум, любила мою малышку. Я ощущал это всеми фибрами своей души. Она могла дать ей больше, чем я, по крайней мере, на данном этапе. Имел ли я право отнять у своей дочери материнскую любовь, такую необходимую ей сейчас, искреннюю, настоящую, ту, которой лишен был сам? Сомнения терзались невероятной силой, ставя перед выбором. Нужно ли сейчас забирать свою дочь или рискнуть оставить на время, пока она немного подрастет, естественно, под моим тайным присмотром? Тем более ее кормят грудным молоком, а этот продукт желателен для полноценного развития магически одаренных детей. Именно эта потребность малышки в большей степени и решила исход моих терзаний. Риск был, но он казался вполне оправданным. Молочный запах стоял в комнате повсюду, щекача ноздри, пробуждая непонятные чувства, наталкивая на мысли о семье. Бред, конечно же поскольку понятия «семья» и, эйд... и «Эйден Бернар» несовместимы. Я еще не созрел для того, чтобы связывать себя обязательствами. Пять сотен лет — это не тот срок, когда подобные мне должны обременять себя семейными узами, что бы там ни говорил мой отец. Правильно? Правильно. Но как бы я себя не убеждал в обратном, а мысли то и дело возвращались к этой навязчивой идее. Особенно в те мгновения, когда взгляд останавливался на темном изгибе бровей, скользил по аккуратному носу и задерживался на пухлых губах, вкус которых хотелось попробовать все сильнее. Отказывать в себе в подобной малости я не стал, оставив легкий поцелуй на ее губах, оказавшихся сладкими, как мед. Только бы не пожалеть об этом решении впоследствии, Интересно, если бы я встретил эту женщину при других обстоятельствах, пробудила ли она во мне подобные чувства? Заставила бы сердце биться быстрее? Хотя, при каких других? Если бы я не попал в этот мир, находящийся на несколько ступеней ниже нашего по развитию, я бы даже не узнал о ее существовании. Когда-то мои предки уже посещали Эльтеру, о чем есть упоминание в летописях, Это произошло во время Великого Разлома, когда небесное тело, врезавшись в планету, ослабило границы миров. Пришлось нашим магам приложить немало усилий, чтобы восстановить баланс и закрыть разломы. Некоторые из них уже успели обзавестись здесь семьями, зачать детей, как мой великий прапрапрадед, о чем потом безмерно сожалели, поскольку долг их заставил вернуться обратно, а сердца так и остались здесь. Подобные ошибки я совершать не собирался. Ребенок мой, значит, заберу его с собой, а женщина... Лучше задавить симпатию на корню. Любовь — это слабость, которую я позволить себе не мог. Диана, после того дня, когда бабуля помогла деду избежать проблем в академии, прошла целая неделя. Жизнь шла своим чередом, Кустики лекарственных растений довольно быстро прижились на грядках, радуя хорошим приростом. Сад и прилегающая к нему территория моими стараниями приобретали ухоженный вид, постепенно избавляясь от сорняков. Паутина в доме исчезла, впрочем, как и пыль. Даже утро у меня начиналось с чашечки ароматного травяного чая и свежей сдобы, которую ровно в восемь часов доставлял соседней улицы «Булочник», ставший моим пациентом благодаря рекомендации дядьки-мясника. В общем, жизнь постепенно налаживалась, если не считать странные сны, снившиеся мне каждую ночь. Причем я точно знала, что сон был, но вот о чем вспомнить не получалось. Я бы не стала обращать внимание на эту странность, если бы не ощущение постороннего присутствия, с которым неизменно просыпалось каждое утро». Разговор с хранительницей ничего не дал. Чужаков в доме она не чувствовала, но почему-то ночью пробиться ко мне не могла, списывая это на обновившуюся защиту детской, усилившуюся из-за того, что моя магия развивалась семимильными шагами. Странное объяснение, казавшееся нелогичным. Ведь она также была частью семьи, как и мы с Даришей, поэтому могла находиться в любой части дома. Но кто я такая, чтобы спорить со старшими? Утро выходного дня, начавшееся, как обычно, прервал нетерпеливый стук в дверь. К подобному я начинала понемногу привыкать, поскольку слухи о новой целительнице расползались по городу с невероятной скоростью. И особо любопытные приходили уточнить, насколько они правдивы. Но заниматься практикой я не торопилась, опасаясь навета соседей. Проблемы мне были не нужны. А чтобы получить разрешение на целительскую деятельность, как оказалось, нужно время и целая куча бумаг от всевозможных чиновников городского аппарата. Бюрократия во всех мирах одинаковая, будь то Земля или Эльтера, к огромному всеобщему сожалению. Оставалось набраться терпения и ждать, скупая бутылочки для зелий, записывая рецепты, которыми с радостью делилась хранительница — высаживая все новые и новые лекарственные растения в саду. Но я и не торопилась, наслаждаясь каждым днем, проводимым с моей малышкой, радуясь возможности видеть ее улыбку, целовать сладкие щечки, ощущать неповторимый аромат крохи. Оставив дочку с бабулей, я отправилась открывать дверь, поскольку нетерпеливый гость уже грохотал вовсю, тем самым выражая свое несогласие с моей нерасторопностью. «Да иду уже!» — проворчала, распахивая дверь, сотрясавшуюся от очередного удара, и тут же замерла, стараясь угадать цель, с которой ломился в мой дом сам градоначальник, лорд Цермер, мысленно прозванный мною Цербером. Причем второе имя ему подходило, как никакое другое. Несколько дней назад мне уже приходилось сталкиваться с этим мужчиной, напомнившим при встрече бульдога. Он был такой же коренастый, с выпирающей челюстью и мощной хваткой, держащий за горло любого неугодного жителя, посмевшего нарушить его покой и обратиться с какой-либо просьбой. Именно из-за него бумаги на целительскую деятельность до сих пор оставались неподписанными, поэтому приход этого господина и вызвал некоторое недоумение, а также вполне логичное опасение. Расправив плечи недовольно поджав губы, Мужчина сделал шаг, желая пройти в дом, на что тут же среагировал защитный барьер, не позволявший войти в эту дверь без моего на то дозволения, отправив незадачливого гостя пересчитывать ступени пятой точкой. Такого унижения мне вряд ли простят. Но кто же виноват, что у этого господина на каждый сантиметр тела гордыни и хамства хоть отбавляй, а вежливости не найти даже под микроскопом? Уж точно не я. Вздохнув, морально готовясь к возможным последствиям, устремила взгляд даль, разглядывая крыши соседних домов, терпеливо ожидая, пока градоначальник встанет, отряхнется, справится с колокочащей внутри яростью, рвущейся наружу, судя по раскрасневшемуся лицу и возмущенно топорщившимся усам, похожим на щетку. Оставляя таким образом его один на один с той щекотливой ситуацией, в которую он попал из-за своей несдержанности. Так сказать, без свидетелей. Я же не видела? Нет. Поскольку как раз в этот момент неожиданным образом залюбовалась неповторимым пейзажем. Короче, сделала все возможное, чтобы тот успокоился. «Доброе утро, леди Дилайна!» пророкотал он, скрипнув зубами, называя меня именем, которым пришлось представиться по совету бабули при подаче заявления чтобы при разбирательстве не выяснилось, что я вовсе не местная жительница, поскольку горской Дианы Анатольевны в списке рожденных в этом мире нет. «Можно просто Дина», — растянула губы в максимально широкой улыбке, от которой свело челюсть. «Леди Дина», — мужчина замолчал, выразительно заглянув мне за спину, видимо, надеясь, что я без труда пойму его многозначительный взгляд, буквально кричащий «впусти меня», «Ну, увы, сегодня у меня с пониманием небольшие проблемы. Выходной, утро как-никак. Да и вообще причины, побудившие лорда прийти ко мне в столь ранний час, еще не ясны. Поэтому постою, послушаю, а уж потом решу. Мне нужна ваша помощь как целителя». Так и не дождавшись от меня нужной реакции, закончил он фразу. «О, я очень сожалею» огорченно всплеснула руками, проявляя чудеса лицедейства. «Но как пропорядочная жительница этого города, чтущая законы, ничем не могу вам помочь. У меня нет соответствующих документов, позволяющих заниматься целительской деятельностью». «Фух», — высказалась, — «главное, чтобы не переиграла. Да, возможно, ему на самом деле нужна помощь целителя и с моей стороны жестоко отказывать человеку». Но с таким же успехом это может быть и провокация. Где гарантия того, что он говорит правду? Ее нет. Тем более, судя по слухам, которыми полнится город, этот человек вполне способен на пакость. Рисковать я не собиралась, поскольку слишком дорожу спокойной жизнью с дочкой. Она и так досталась мне непросто. А с этого лорда станется устроить проблемы на пустом месте. Красных пятен на лице мужчины резко прибавилось — видимо к отказам он не привык хотя кто отказывает то нужны всего лишь документы с подписью и печатью потом я с радостью помогу чем смогу но не раньше милочка вы отдаете себе отчет в том кому отказываете начал мужчина действуя мне на нервы очередным поскрипыванием зубов совершенно не заботясь об их состоянии я отдаю себе отчет уважаемый и с радостью вам помогу». Играть резко расхотелось, и улыбка тут же исчезла с лица. «Но вы, как глава этого города, как самый главный блюститель законов, должны понимать причину моего промедления. Я не могу заниматься целительской деятельностью без соответствующего разрешения. Так вы, кажется, мне говорили, когда я пришла к вам несколько дней назад. Нет разрешения, нет и помощи». «Шантаж?» Прошепел он, вновь шагнув к порогу, но вовремя остановился, так и не коснувшись защиты, которую снимать я не собиралась. «Вовсе нет. Просто как добропорядочная жительница этого города я не собираюсь нарушать установленные вами же правила». Сложив руки на груди, спокойно ответила я, буквально усилием воли заставляя себя стоять на месте. Ненависть, раздражение, злость, граничащая с яростью. Эмоции сменялись с невероятной скоростью, отражая внутреннее состояние незваного гостя. Но в конце концов исчезли даже они, оставив после себя лишь отчаяние, застывшее на широком мужском лице. «Идемте, я выдам вам необходимые документы. Ведь вы, похоже, решили, что я пришел к вам с проверкой, не так ли?» Устало проведя ладонью по сверкающей лысине, спросил он, на что я просто пожала плечами. «И так ясно, можете не отвечать. И я даже понимаю вашу настороженность, но... Мне на самом деле нужна помощь целителя. Вернее, не мне. В общем, сами увидите. Уважаемый магистр Ильюис сделал все, что в его силах, поэтому надежда только на вас. Жду калитки». Упускать такую возможность было нельзя, поэтому спустя 15 минут, которые я потратила на сцеживание молока для Дариши, мы уже шли по тихой улочке, направляясь к ратуше. Впереди лорд Цермер, я за ним, едва поспевая за размашистым торопливым шагом градоначальника.